Эти предположения порядком охладили его пыл, ибо, как уже говорино, Леандр, подобно Понургу, не боялся ничего, кроме побоев и смерти. А с другой стороны, столь благоприятный и романтический случай мог больше не повториться, и, упустив его, Леандр навсегда простился бы с мечтой всей своей жизни, мечтой, на которую столько было потрачено помады, румян, кружев, и ухищрений. А кроме того, если он не придет, прекрасная незнакомка заподозрит его в трусости, об этом даже подумать страшно, тут уж как ни дрожи, поневоле станешь храбрецом. И эта несносная мысль побудила Леандра решиться». А вдруг красотка пришла ему в голову, ради которой я рискую тем, что меня изувечат или сгноят в заточении? Вдруг она окажется почтенной вдовицей, насурмленной, набеленной, наштукатуренной вовсю, с накладными волосами и вставными зубами? Разве мало таких пылких старушонок, сладострастных упырей, которые, в отличие от упырей кладбищенских, любят полакомиться свежинкой? Но нет, я уверен, она молода и пленительна. При открытый край шеи и груди был белым, округлым, аппетитным, суля и во всем прочем чудеса. Да, я непременно пойду, я сяду в карету. Карета, как это изысканно и благородно. Приняв такое решение, Леандр вернулся в герб Франции, Наскоро поужинал и, запершись у себя в комнате, расфронтился, как мог, не пожалев ни тонкого белья с ажуром, ни розовой пудры, ни мускуса. Он даже захватил с собой кинжал и шпагу, хотя вряд ли был способен в случае надобности пустить их в ход. Но, как-никак, вооруженный любовник внушает почтение докучливому ревнивцу. Затем он надвинул шляпу добровей, Закутался на испанскую лад в темный плащ и, крадучись, вышмыгнул из гостиницы, на свое счастье, незамеченный коварным скопеном, который храпел у себя в коморке на другом конце галереи. Улицы давно опустели, ибо в путье рано ложились спать. Леандр не встретил ни живой души, если не считать нескольких тощих котов, которые уныло бродили по мостовой, а, заслышав шум шагов, как тени, исчезали в дверной щели или в подвальном окошке. Наш любезник добрался до церковной площади, когда часы кончили бить полночь, своим зловещим звоном спугнув сов со старой колокольни. Заунывный звук колокола среди ночной тишины внушил встревоженному воображению Леандра мистический потусторонний трепет. Казалось, он слышит погребальный звон по себе самом. Он уже готов был повернуть вспять и от греха улечься в постель вместо того, чтобы пускаться в ночные похождения. Но тут он увидел, что карета ждет его в условленном месте, а маленький паш. Посланец замаскированной дамы стоит на подножке, распахнув дверцу. Отступать было поздно, мало у кого хватает мужества быть трусом при свидетелях. Паш и кучер уже заметили Леандра, так, невзирая на сильные сердцебиения, он приблизился беспечным шагом, сел в карету, по виду неустрашимие самого Галаора. Не успела дверца захлопнуться за Леандром, как кучер тронул лошадей, и они с места взяли рысью. В карете царил полный мрак. Мало того, что была ночь, спущенные на окна кожаные шторки ничего не позволяли разглядеть снаружи. Паш остался на подножке, и вступить с ним в разговор, дабы получить какие-то разъяснения, не было возможности. Вдобавок он был явно немногоречив, и не расположен рассказывать о том, что знает, если он вообще что-нибудь знал. Наш актер ощупал подушки сиденья, которые оказались бархатными и простеганными, под ногами он ощутил пушистый ковер, а от обивки исходил тонкий аромат амбры, свидетельство изысканного вкуса. Значит, карета столь таинственным образом влекла его к настоящей знатной даме. Он попытался определить, в каком направлении его везут, но для этого он недостаточно знал Пуатье. Однако, немного погодя, ему показалось, что стук колес больше не отдается в стенах зданий, и экипаж не пересекает сточные канавы. Они явно выехали за город и едут сельской местностью в какой-то уединенный приют, приспособленный для любовных утех и для убийств, С легким содроганием подумал Леандр и схватился за рукоятку кинжала, как будто чей-то кровожадный муж или свирепый брат сидел перед ним во мраке. Наконец карета остановилась. Маленький паш открыл дверцу. Леандр вышел и очутился перед высокой темной стеной, очевидно, оградой парка или сада. Вскоре он различил калитку, которая своими разошедшимися почерневшими замшелыми досками почти сливалась с камнями ограды. Паш надавил на один из ржавых гвоздей, скреплявших доски, и калитка приотворилась. — Дайте мне руку, я помогу вам, — сказал Паш. — Без меня вы не приберетесь в такой темноте сквозь эту чащу. Леандр повиновался, и они вдвоем несколько минут шли по довольно густому парку, хоть и сильно поредевшему от зимних ветров, а сухие листья шуршали у них под ногами. Парк сменился садом, газонами, окаймленными буксовой изгородью и подстриженными пирамидой тисами, которые принимали смутные очертания привидений или же караульных, еще более страшных, для пугливого комедианта. Пройдя сад, Леандр и его спутник поднялись по ступеням террасы, где возвышался павильон в сельском вкусе с крышей-куполом, украшенный по углам вазами с декоративными языками пламени. Эти подробности наш любезник разглядел при том неверном свете, что разливается с ночного неба по открытой местности. Павильон мог показаться нежилым, если бы не одно окно. Оно слабо светилось сквозь тяжелый штофный занавес, и проем его нежно олел на фоне темных стен дома. Конечно, именно за этим занавесом ждала его замаскированная дама, тоже волнуясь, ибо в такого рода любовных похождениях женщина рискует потерять доброе имя, а иногда, как ее возлюбленный, даже жизнь если только обо всем узнает муж и если он наделен необузданным нравом. Но в настоящий миг Леандр больше не испытывал страха. Удовлетворенное тщеславие скрывало от него опасность. Карета, паш, сад, павильон — за всем этим чувствовалась высокородная дама. В завязке интриги не было ни намека на мещанство. Леандр ног под собой не чуял от восторга. Ему хотелось, чтобы Зубаскал Скопен был свидетелем его славы и торжества. Паш распахнул двустворчатую застекленную дверь и удалился, оставив Леандра одного в павильоне, убранном очень богато и с большим вкусом. Сводчатый плафон, образованный куполом, изображал густо-голубое воздушное небо, где реяли розовые облачка и в грациозных позах Витали Амуры. Тканые шпалеры, изображавшие сцены из Острее, романа господина Аннареа Дюрфе, мягко окутывали стены. Секретеры, украшенные флорентийской мозаикой, красные бархатные кресла с бахромой, стол, покрытый турецкой ковровой скатертью, китайские вазы, наполненные цветами, несмотря на зимнюю пору, не оставляли сомнений в том, что хозяйка дома богата и знатна. Черные мраморные канделябры изображали руки негров, выступающие из золоченых манжет, и заливали ярким светом все это великолепие. Ослепленный столь блистательным убранством, Леандр сперва не заметил, что в комнате никого нет. Он скинул с себя плащ, Вместе с шляпой положил его на складной стульчик, поправил перед венецианским зеркалом примятую буклю, принял самую грациозную из пост своего репертуара и, оглянувшись по сторонам, мысленно воскликнул. «Что это? Где же божество здешних мест? Я вижу храм, но не вижу самого кумира. Когда, наконец, она выйдет из облака и предстанет мне, Истая богиня всей осанкой, говоря словами «Вергилия».